Глава 34. Лорна покидает нас. Много соблазнительных легенд гуляло в ту пору в Эксмуре. Да и сейчас нет, нет, да и услышишь байку от местного старожила о золотых самородках. Но мне эта погоня за великим богатством всегда казалась ненадежным и опасным делом. Да и сам мастер Хак-Абак признался мне, что пока что он и двое его компаньонов больше вложили золото в эту землю, чем извлекли его на поверхность. Тем не менее он был уверен, что успех не за горами и все затраты окупятся сторицей, и настаивал на том, чтобы я присоединился к их компании и начал работать под землей, позаботившись о том, чтобы матушка ничего не заподозрила. Я спросил, как ему удалось проработать столько времени, оставаясь незамеченными. Дядушка ответил, что частью это объясняется невежеством местных жителей, верящих во всяких ведьм и чародеев, частью мерами предосторожности, соблюдаемыми золотодобытчиками. Все приспособления, инструменты и машины Они перевозили по ночам, а слухи о мятеже и ужас, который дуны вселили здесь в старых и молодых, заставлял людей держаться подальше от этих мест. Визардс слау, то би чтоп колдуна, тоже надо сказать, помогла скрыть работу от чужих глаз, приняв в свои липкие недра пустую породу и землю, выброшенные из шахты на поверхность. Однажды Незадолго до штурма долины Дунов золотодобытчикам едва удалось ускользнуть от Джэрами Стигвза, ибо душе и бравого капитана, конечно же, дошла история, рассказанная Джоном Фраем, и Джэрами, забрав с собой полдюжины солдат, решил прочесать окрестности. Однако один из горняков, поставленный в качестве часового, вовремя заметил их и поднял тревогу. Место у входа в шахту искатели золота успели привести в такой вид, словно здесь и впрям не ступала нога человека, а когда сюда нагрянул Джерромис с солдатами, все уже попрятались под землёй. Солдаты, прибыв на место, ничего подозрительного не обнаружили и были рады уйти по добру-поздорову подальше от этого опасного места. И единственным результатом их экспедиции было то, что Джон Фрай лишний раз подтвердил свою репутацию неисправимого выдумщика и болтуна. Того, что я испытал, пробыв под землей один только день, мне с лихвой хватило на целый год, и я был уверен, что теперь уже никогда в жизни, даже ради золота, не пойду в проклятую клеть. Когда я рассказал Лорне о том, как побывал в шахте, Лорне я доверялся во всем, Словно бы она и не была женщиной, она больше всего заинтересовалась Саймоном Карфиксом. Он наверняка отец нашей Гвенни, воскликнула Лорна в необычайном возбуждении. Человек, который исчез под землёй и которого она ищет по сей день. Жаль будет, если окажется, что он намеренно бросил своё дитя. Нет, В это трудно поверить. Много добра сделала для меня Гвенни в этой жизни, и теперь мне сам Бог велел ответить ей тем же. Я попросил Лорну ни о чём не говорить девушке, пока я не докопаюсь до правды в этом деле. Через несколько дней я снова пришёл туда, куда, как мне казалось, никогда больше не приду ни за какие блага. Часовой узнал меня и клейд подали точ с же. Когда я опустился на самое дно, Карфикс снова встретил меня у шахтного ствола. Я пришёл поговорить с вами, Саймон Карфикс, сурово начал я. Но, думаю, вы не стоите того, чтобы кто-то из-за вас беспокоился. Речь идёт о вашей дочери, которую несколько лет назад вы оставили умирать на дикой пустоши. Саймон с недоумением взглянул на меня бесцветными усталыми глазами, а затем, дрожа всем телом, закричал хриплым, срывающимся голосом. — Ложь! Чудовищная ложь! Никогда бы я не оставил свое дитя на вересковой пустоши умирать голодной смертью! — Возможно, я ошибаюсь в отношении вас, Саймон, — меняет он подчеркнуто мягко, — сказал я. — Да? Если это так, простите. Но разве не вы пришли из Корнуолла с маленькой девочкой по имени Гвенни, которая предположительно является вашей дочерью? Да. Она была моей дочерью, последним и единственным ребёнком выжившим из пяти. Ради неё я отдал бы эту шахту и всё золото, что мы в ней найдём в придачу. вы получите её без шахты и золота если докажете, что покинули её не намеренно. Не намеренно? Я покинул Гвенни! Негодованию Карфикса не было предела. Мне сказали, что она умерла и её похоронили, и половину своего сердца я похоронил рядом с ней. Если те, кто сообщил мне это, солгали, Значит, они негодяи и взяли на душу величайший грех. Саймон, вам солгали. И эти люди, конечно же, негодяи. Ваша дочь жива и здорова и находится у нас. Пойдёмте со мной, и вы встретитесь с ней. Готовьте корзину! крикнул Карфик своим товарищам, и эхо разнесло его голос по всем галереям. Однако силы тут же оставили его. Он в изнеможении присел на землю, и сквозь грязную мешковину, прикрывавшую его тело, я увидел, как часто вздымается его грудь. Пока нас поднимали на поверхность, мы не перекинулись ни единым словом. И потом, идя по холмам к нашей ферме, мы молчали всю дорогу, и я понимаю, что сейчас творится в душе мастера Карфикса. не пытался разговорить его. Более того, только такую любовь я признавал и признаю до ныне, молчаливую. Когда мы пришли на ферму, я отвел мастера Карфикса в коровник, чтобы не испугать Гвенни его внезапным появлением, а затем отправился на поиски самой Гвенни. Я нашёл её на кухне, где она, как обычно, вела войну с нашей Бетти. Пойдём-ка со мной к Гвенне, сказал я. У меня есть к тебе послание от Господа. Не говори мне о Господе, молодой человек, отвечала Гвенне. Он совсем забыл меня. А вот и не забыл, глупышка. Пойдём, посмотрим, кто тебя ждёт в коровнике. Гвен не поняла. Поняла мгновенно. Бедное её сердечко забилось часто-часто, и слова медленно, словно бы сопаской, покинули её уста. Ах, Джон, ты слишком хороший человек, чтобы насмехаться надо мной. Я молча махнул ей рукой, приглашая следовать за собой, и она, приподняв юбчонки, Дорога была грязная, побежала за мной. Подойдя к коровнику, я широко распахнул двери, пропустил Гвенни впереди себя, а потом ушёл, оставив её наедине с отцом. Надо ли говорить о том, что Лорна радовалась этой встрече так, словно это не Гвенни, а она обрела родного отца, что до меня, так и я любезные читатели не бесчувственный. Как выяснилось, Саймон Карфекс действительно пришел из Корнуола с малолетней дочерью. Он попросил ее подождать его с часик, пока он не разузнает поподробнее насчет работы и не подыщет жилье для себя и нее где-нибудь по соседству. Однако компаньоны дядюшки Бена, пригласившие его из Корнуола, где он славился как рудознатец, Задумали своё предприятие в глубокой тайне и не хотели, чтобы дети горняков жили поблизости. Они 3 дня усердно поили Саймона, а когда он протрезвел и спросил о дочери, они сказали, что она подошла слишком близко к шахтному стволу и, упав в него, убилась насмерть. И поскольку сам Карфикс был в это время пьян до бесчувствия, Они похоронили девочку без него. И так, нисколько не желая наносить ущерб планам дядюшки Бена, я все же серьезно навредил ему из самых добрых побуждений. Саймон Карфикс был столь же счастлив от того, что нашел родную дочь, сколь и возмущен тем, какую бессердечную шутку сыграли с ним чужие люди, и в этом я не мог с ним не согласиться. что до меня я не горел желанием идти в горняки а средства какие дядешка Бен вложил в золотоискательство не получив отдачи лишь укрепили меня в неприятии подземного труда нет не по мне это было копаться в земле подобно крысе и искать злато этот жёлтый корень зла нет моя судьба была куда завиднее ходить за плугом возделывая собственное поле. Более того, в то лето ни о каких делах подземных вообще не могло быть речи, потому что между сенокосом и сбором зерновых меня отозвали из дому на соревнования по борьбе, и я не мог отказаться, не рискуя потерять чемпионского титула, который завоевал ради всящей славы своего графства. Победив всех соперников в честном бою, Я получил свою призовую сотню фунтов и решил все до последнего пенни истратить на подарки матушке и лорне. Что до Анни, она к тому времени уже была замужем и жила своим домом. Весь путь из Корнуола, где проходили соревнования до Орского прихода, я преодолел пешком, чтобы на этом сэкономить хоть немного денег для своей будущей свадьбы. Состояние лорны, Я решил не касаться. Мало оно или велико, но не мое. Когда я добрался до дома, матушка встретила меня на кухне. Она была так рада тому, что я вернулся жив и здоров, что даже не спросила меня о деньгах. Лиззи также была со мной мягче и добрее обычного, особенно после того, как я отсыпал ей в миску для пудинга пригоршню золотых гиней. Но потому, что матушка Елизии, нет, нет, да и поглядывали на меня, отводя глаза в сторону всякий раз, когда я устремлял на них вопросительный взгляд, я понял, что в доме что-то не ладно. Где Лорна? спросил я наконец. Видит Бог, я всячески оттягивал этот вопрос, словно бы предчувствуя, что ответ не сулит мне ничего хорошего. Я бы хотел, чтобы она пришла и полюбовалась на мои денежки. Преждя она с роду не видовала их столько и сразу. "Увы", промолвила матушка, тяжело вздохнув. Она увидит их куда больше, чем ей понадобится для нормальной жизни. Встретишься ты теперь с ней или нет, отныне это будет зависеть только от её воли, Джон. «Что все это значит?» «Вы что, поссорились?» «Почему Лорна не вышла ко мне?» «Да говорите же, не томите!» «Полно, Джон, не будь таким нетерпеливым!» Урезонила меня матушка, и тон ее был совершенно спокойным, потому что в глубине души она всегда втайне ревновала меня к Лорне. «Не будь меня дома, к примеру, целую неделю». Ты бы не бось дождался меня, не бросаясь из угла в угол, ведь так, Джон. Между тем матушка, твой лучший друг, сынок. Разве кто-нибудь может занять её место? При этих словах матушка отвернулась и заплакала. Эти туманные намёки совершенно вывели меня из себя. Послушай Лизи, сказал я. В тебе ещё сохранилась капля разума. Скажи, где сейчас Лорна? Леди Лорна Дугл надменно отчеканила Лизи: "Изволила отбыть в Лондон, братец Джон. И назад, похоже, уже не вернётся. Так что нам теперь следует привыкать жить без неё". "Ах, ты маленькая!" воскликнул я. А как именно я обругал свою зловредную сестрицу, повторить не решусь. Я бы слишком уважаю своих читателей, чтобы оскорблять их слух столь низкими выражениями. Лорна! Моя Лорна уехала и даже не попрощалась со мной. Я знаю, эта ваша злоба вынудила её уехать. Но ну да, много ты знаешь, возразила Лизи. Какой смысл нам, людям низкого сословия, любить или ненавидеть тех, кто стоит над нами так высоко? Леди Лорна Дугал уехала потому, что не могла не уехать, и слезы при этом она лила так, что способна была разбить с десяток сердец, если сердца вообще разбиваются, Джон. — Лиззи, миленькая, хорошенькая, — взмолился я, пропуская ее колкости мимо ушей, Расскажи мне, как дело было и что сказала Лорна каждое словечко. Это не займёт много времени, холодно отозвалась Лидзи. Леди беседовала в основном с матушкой из Гвенни Карфикс, но поскольку Гвенни уехала с ней, по стольку увы, братец. Однако леди оставила письмо для бедного Джона, так она назвала тебя из сострадания. Господи, как она была прекрасна в том платье, что привезли для нее специально из Лондона. — Где письмо, лиса? — Письмо на маленьком шкафчике, что стоит в изголовье постели леди Лорны, в том самом шкафчике, где леди имела обыкновение хранить украденное ожерелье. Ни слова не говоря, я бросился в комнату Лорны. Половицы жалобно затрещали у меня под ногами. Письмо было безскусным, тёплым, любящим, таким, что грех было желать лучшего. Кое что из него я вам приведу, а кое что, касавшееся исключительно нас двоих, утаю. Ибо при всей своей откровенности не всё любезные читатели хотел бы я выставлять на всеобщий суд и обозрение. Лорна писала: Любовь моя, ты который спустя недолгое время должен был стать моим господином. Не суди меня слишком поспешно за то, что покидаю тебя, не простившись. Я не в силах уговорить людей, приехавших за мной, подождать с отъездом, а когда ты вернёшься, я не знаю. У меня объявился дядюшка, лорд Брандер, который ждёт меня сейчас в Данстере. боясь ехать сюда, в нашу часть Эксмура. Меня воспитали в разбойничьем гнезде, и, похоже, теперь мне суждено расплачиваться за это, проживая под неусыпным наблюдением канцлерского суда Его Величества. Дядюшку назначили моим опекуном, и я должна буду находиться на его попечении до двадцати одного года. Я падала перед этими людьми на колени, Я твердила им, что мне не нужно ни титула, ни состояния, умоляя их оставить меня там, где они нашли меня, и где я впервые узнала, что такое счастье. Но они только смеялись надо мной, называли меня дитя и сказали, что об этом мне следует заявить лорду канцлеру. Им дали соответствующее предписание, и они должны неукоснительно следовать им. И к тому же мастеру Стиглзу приказано было содействовать этим людям в качестве королевского комиссара. А затем А затем, хотя душа у меня разрывалась от того, что я так и не сказала тебе до свидания, Джон, я всё же порадовалась тому, что тебя здесь не было, и дело обошлось без лишних споров. Я уверена в том, что ты бы так легко не отдал свою лорну людям, которым никогда-никогда не будет она нужна и дорога так, как тебе. Здесь любимая моя заплакала, и следы от её слёз остались на бумаге. Затем несколько слов таких душевных, таких тёплых, что Нет уж, любезные читатели, их я вам не открою. Это уже совсем наши личные. Она закончила письмо следующими благородными строками: В одном ты должен быть уверен: ни титул, ни состояние, ни сама жизнь ничто не заставит меня изменить тебе. Много невзгод и опасностей пережили мы с тобой, Но никогда мы не сомневались друг в друге, и я знаю, так будет всегда. Не верь, если тебе скажут, что я способна на ложь. И подпись твоя и только твоя Лорна Дугл. Не знаю, от блаженства или от скорби, но слёзы из глупых моих глаз Колынули потоком на письмо Лорны. Всё кончено. Горько сказал мне мой ум: "Поверь, всё ещё будет прекрасно", сказала мне сердце.